— У меня в комнате бабушка. — Ты оставила ее? Это ни в коем случае нельзя делать. Я слышу, что горничная ходит там наверху, как раз сейчас. — Ну да, конечно, и что здесь такого? Никогда нельзя знать, дорогая, никогда. Тогда же мама моей мамы, бабушка Б, упала в омнибусе. Она привыкла ездить на империале, а ей, пожалуй, что было тогда все восемьдесят. Омнибус резко дернулся, когда она спускалась, и бабушка Б. упала. Она сломала ребро и руку. Бабушка так этого не оставила. В ярости она предъявила компании иск и получила солидную компенсацию. Доктор строжайше запретил ей впредь ездить на империале. Само собой разумеется, что бабушка Б. не изменила себе и не подчинилась. Бабушка Б до конца своих дней не сдавала позиций. Примерно в то же время она перенесла операцию по поводу рака матки. Операция прошла успешно, без всяких осложнений. Но бабушка Б была оскорблена в своих лучших чувствах. Она надеялась, что удаление этой опухоли или еще чего-то там, гнездившегося у нее внутри, приведет к значительной потере веса и вернет ей стройность и изящество. К тому времени она достигла грандиозных размеров и превзошла в полноте даже тетушку-бабушку. К ней можно было без всяких колебаний отнести знаменитую шутку по поводу толстых женщин. — Мадам! — обращается к толстухе водитель омнибуса, в дверях которого она застряла. — Будьте так любезны, повернитесь боком! И слышит в ответ, — но, молодой человек, у меня нет бока. Хотя сестры, ухаживавшие за ней в послеоперационный период, строжайше запретили ей вставать с постели, она, стоило им только, уложив ее спать, покинуть палату, немедленно слезала с кровати и на цыпочках подбиралась к зеркалу. Какое разочарование! Она едва ли не стала еще толще. «Никогда не забуду этого разочарования, Клара!» — делилась она с мамой. «Никогда! Я так надеялась!» Только эта надежда помогла мне перенести весь этот наркоз и прочее. И что же, посмотри на меня, все на месте. Примерно тогда у нас с Мэдж состоялась дискуссия, которой суждено было в дальнейшем принести плоды. Мы прочитали какой-то детективный роман. Думаю, я говорю думаю, потому что мои воспоминания не слишком точны. Речь шла о тайне желтой комнаты только что вышедшей книге, принадлежавшей перу нового автора Гастона Леру, где в качестве детектива выступал симпатичный молодой репортер по имени Рулет Билл. Нам с Мэтч нравилась тщательно запрятанная тайна, богатая фантазия, великолепная композиция, иные называли прием, примененный автором, нечистым, но, если и так то не совсем с помощью искусно введенного в текст намека, ключика, можно было разгадать тайну. Мы с сестрой бесконечно обсуждали книгу, обменивались точками зрения и сошлись на том, что тайна «Желтой комнаты» лучше из последних романов. Нас можно было считать настоящими знатоками детективов, Еще девочка я слышала от Мэдж рассказы о Шерлоке Холмсе и с замиранием сердца перечитывала их. Существовал еще Арсен Люпен, но я никогда не считала его приключения настоящими полицейскими романами, хотя и читала их с большим удовольствием. Мы были в восторге от Пола Бека, хроники Марка Хьюита, а теперь появилась и «Тайна желтой комнаты».